Глава девятая. 1927 год, ноябрь, 15 Москва. Михаил Васильевич сидел за длинным столом небольшого конференц-зала. Перед ним расположился новоизбранный патриарх Петр. Тот самый, который ранее являлся местоблюстителем. И они молчали. Патриарх выглядел потрясенным и все еще собирался с мыслями, несмотря на то, что небольшой киносеанс закончился почти что полчаса назад. Нарком же не спешил, он ждал вызревания клиента. Операция «Авель» плавно переходила во вторую свою стадию, и тут требовалось не ошибиться, не промахнуться. Где-то пару месяцев назад в одной из лабораторий, работавшей в интересах наркомата по военным и морским делам, получили случайно одно вещество – диэтилалюминий хлорид. Строго говоря, Фрунзе помнил это название из своей старой практики, так как с помощью этого «прекрасного» вещества в 90-е убивали серьезных людей. Ведь в те годы киллеры далеко не только статэ поджидали своих жертв в подъездах, отнюдь нет. Валили по-простому, в общем-то, простых ребят, а тех, кого охраняли, старались прибрать хитрее. То машину заминируют каким-нибудь занятным образом, то отравят чем-нибудь необычным, то еще чего выдумают а дальше михаил васильевич улучив момент затеял разговор с дзержинским о, -о, -о упыри с нескрываемой ненавистью прорычал феликс эдмундович во время очередной приватной беседы посвященной юровскому и прочим подобным кадрам слишком уж колоритными получались результаты допроса и продолжающегося расследования кстати об бупырях я в переносном смысле а я нет то есть объяснись у нас сейчас очень натянутые отношения с церквями с православной еще более менее но между нами кровь и это серьезная проблема даже несмотря на то что они на словах решили пойти на примирение Они все равно считают нас кровопийцами, упырями и богоборцами. С католиками и мусульманами еще хуже. А тот же Иран крайне интересен для нас с экономической точки зрения. И что? Я это прекрасно знаю, но сделанного не воротишь. Это так. Но мы с тобой в этих грязных делах не замешаны. Во всяком случае, никогда их не возглавляли. Вот я и подумала почему бы, так сказать, не перевести стрелки, заодно получив определенную поддержку в лице этих крайне серьезных организаций. Перевести стрелки? Оформить все эти пакости в понятный для них формат. Они ведь живут верой, и даже те, что по сути своей атеисты, лишь ведущие церковный бизнес погружены в определенную культуру тем более что обстоятельства этому всему крайне благоволят вон сколько натуральных сатанистов выловили мне тут пришел в голову способ как предстать в их глазах если не такими крестоносами то чем то подобным рассказывай и фрунзе рассказал после чего произошло одно трагикомичное шоу по странному стечению обстоятельств, снятая на кинокамеру, причем качественную, со звуковой дорожкой. Якова Михайловича Юровского вывели из камеры и отправили на санобработку. Отмыли, да и вообще старательно придали товарный вид, после чего тщательно высушили и одели в новую одежду, с иголочки и вывели к комиссии, собранной в просторном актовом зале. Довольно странной комиссии. Во всяком случае, Яков Михайлович крайне удивился, увидев несколько священников в характерном облачении. И кинокамеру, которая при его появлении начала снимать. «Что здесь происходит?» — осторожно спросил он. «Разговорчики!» Рявкнул надзиратель и жестом указал ему проходить вперед. Тот подчинился, прекрасно зная, что последует за пустым упрямством в таких делах. Дальше ему предложили раздеться до исподнего, и врач осмотрел его, что день никаких копыт, хвостов и прочей подобной дряни у него не наблюдается. Дали отмашку, и он спешно облачился обратно. В помещении было прохладно, даже холодно. Строго говоря, холодно было постоянно, еще когда он высушенный начал облачаться. Но он к холоду привык, заключенных не баловали теплом. Потом его кратко допросили, совершенно формально, кто, откуда, когда родился, за что сидит и так далее. Ничего секретного. Он эти вещи мог даже с просонья отторобанить. Тем временем один из священников достал флакон с водой и налил его в специальную чашу со всем уважением и каким-то почтением. Позволил врачу взять пробу, опечатав пробирку. Выпил маленькую порцию самостоятельно, черпаком. Дал выпить нескольким другим членам комиссии. И, взяв венчик, направился с этой емкостью к Юровскому. «Ты что собрался делать?» — раздраженно воскликнул Яков Михайлович. Но тот не медлил и обильно окропил его святой водой профессиональным жестом. И случилось невероятное. Вода запустила химическую реакцию, от которой одежда вспыхнула, стремительно разгораясь. Юровский же истошно заорал и завалился на пол, пытаясь сбить пламя. Получалось плохо. Тут же набежали стоявшие по отдаль сотрудники СИН с огнетушителями. И даже им далеко не сразу удалось сбить пламя. Слишком уж бурная реакция вышла. Сказать, что священник был ошарашен, ничего не сказать. Строго говоря, и он, и все остальные непосвященные смотрели на это воспламенение с каким-то ужасом и содроганием. Тем более, что Юровского не удалось спасти. Он умер от болевого шока. Все-таки выделение тепла при реакции было очень приличным и жгло его совершенно немилосердно. А даже если бы он выдержал боль, то ожоги тела получались настолько обширные, что выжить шансов не оставалось совершенно. Дальше был осмотр тела. Проверка на аномальные проявления вроде клыков. Но все оказалось чисто. Следом за этим провели еще сотню опытов с рядом самых ярких преступников, которые, по сути, заслужили себе на несколько высших мер. Из числа таких же террористов, что и Юровский, тесно связанных с террором 1918-1919 годов. Большинство перенесли эту проверку спокойно, только ругались, явно недовольные ритуалом. Пару десятков задымились из-за селицида магния, еще одного вещества, полученного в той же лаборатории чуть раньше. А вот вспыхнули еще лишь шестеро, причем под рукой разных священников. Так что один пришелся на долю католика, а одного вспыхнувшего полил водой из колодца замзат, представитель ислама. И все это снимали на камеру, тщательно проводя также и фотофиксацию но и вели подробные протоколы. Потом из полученных материалов смонтировали полнометражную киноленту. И вот ее-то патриарху и продемонстрировали. «Я... потрясен!» Наконец произнес он после чрезмерно затянувшегося молчания. «Священники, которые участвовали в этом деле, дали подписку о молчании» от страхом смертной казни и полной репрессии их родственников. Мы не знаем, с чем столкнулись, но это явно что-то нездоровое. И мы боимся обнародовать сведения. Сами понимаете, поведение общества непредсказуемо. — Понимаю. — охотно кивнул патриарх. — И полностью вас в этом поддерживаю. Это ведь, получается, какая-то нечисть была. Врачи их осматривали, по всем признакам люди. Вполне здоровые и полноценные. Разве что отличались особенной кровожадностью и зверствами. Но это вполне объясняется психическими отклонениями. Но они загорелись. Задымились. Это так. И мы не понимаем, как. Состав воды самый обычный. Вся святая вода по химическому составу была неотличима от обычной. От нее люди не загораются. Вот! Мы не знаем, кто или что это. Пока мы можем установить точно только факт их самого деятельного участия в терроре времен Гражданской войны. Они выступали ядром, главной движущей силой, и... Это пугает. Ведь получается, что кто-то пользовался нашими благими намерениями и ввел в наши ряды этих... этих упырей. У них не было клыков. Мы тоже про них подумали, но... Во всей этой демонологии и прочей чертовщине мы не сильны. Возможно, это какая-то их разновидность, черт их знает. Однако тот факт что в годы гражданской повылезала масса всяких сатанистов и прочих сект, заставляет задуматься. Большинство из них просто моральные уроды и психопаты. Но, видимо, не все. Вы полагаете? Как атеист, я не могу этого даже допускать. Однако, мистические ответы напрашиваются сами собой. Я очень прошу вас помочь нам в этом разобраться. И главное решить, что делать дальше, ведь этих тварей кто-то создал. Они же не самозародились в луже. Во всяком случае, это выглядит каким-то абсурдом. И мы с учеными пришли к выводу, что они плод какого-то ритуала. Мутации или еще какой трансформации. Возможно, здесь использовалась какая-то неизвестная нам технология, даже не знаю. Мы сами в растерянности. Этого не стоит стыдиться. В такой ситуации любой был бы в растерянности. Очень серьезно произнес патриарх. Поговорили немного, обсудили взаимодействие, решили собрать рабочую группу для расследования и изучения этого феномена. Под конец же Фрунзе коснулся одного очень скользкого и неприятного момента вы ведь понимаете что это все неспроста и террор по отношению к священникам и ограбление церквей и появление этой нечисти антихрист вряд ли При чем тут он я атеист но я думал над этим вопросом пытаясь поставить себя на место верующего и вы знаете мои выводы не утешительны совсем совсем Дело в том, что церковь разлагается. Мужеложство, симония, стяжательство и многое иное. Церковь к моменту революции находилась в тяжелейшем упадке, как и в свое время в Византии. А перед этим в Западной Римской империи, перед их крахом. И все это сделал он широкий жест рукой. Выглядит просто как наказание. И для священнослужителей, и для простых верующих. Тишина. Напоминаю, я просто пытался поставить себя на место верующего. Так что я вас очень прошу, кроме помощи нам в расследовании, займитесь клиром. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. А если нет и выводов не будет сделано. Что последует после этих упырей? Чернокнижники станут поднимать толпы гнилых вурдалаков или устроят страшный мор? Кстати, испанка! Был бы я верующий, очень бы задумался. Такие страшные моры просто так не приходят, не так ли? — Да, — медленно кивнул патриарх. В ваших словах что-то есть? На этом, я полагаю, мы сегодня расстанемся. Почву для размышления я вам дал. Рядом с вами папка и ручка. Там подписка о неразглашении. Прочтите и подпишите. вот каждого, посвященного в это дело через мое одобрение или Феликса Эдмундовича. И это не пустая предосторожность. Не удивлюсь, если тот, кто их сотворил, среди нас. И никто не знает, сколько у него сюрпризов еще припасено. Да и всех этих уродцев мы вряд ли выловили. А просто так их пристрелить, как вы видите, будет непросто. Так что болтать лишний раз не стоит. Я понимаю. Медленно произнес патриарх во взгляде которого что-то поменялось. Он прочел подписку, подписал и вышел. Фронзе же выдохнул и выпил стакан воды, чтобы смочить пересохшее горло. Врать было сложно, тем более врать убедительно. Петр Полянский был очень упертым человеком с удивительно твердой волей проверу Фрунзе сказать ничего не мог, так как ее измерителя пока не придумали. Но то, что этот человек был в состоянии осознанно принять мученическую смерть или пытки, говорило о многом. Беседа была настолько сложной психологически, что он взмок. Вон на лбу пот выступил, а Фрэнч на спине потемнел от него. Поверил в Петр или нет — вопрос. Но он сделал все, чтобы его впечатлить. И на первый взгляд, даже на его, искушенный, кино получилось славным. В дело было вовлечено минимальное количество людей. Только лишь три сотрудника ОГПУ. Самых верных и циничных, каких только Дзержинский сумел найти. Они вели всю операцию от лаборатории, где изготовили требуемые вещества до выдачи заключенным комплектов одежды. Все остальные работы выполняли осужденные на высшую меру социальной защиты в несколько этапов, с последующим расстрелом. Остальные участники шоу использовались в темную. У химиков же, что вещества синтезировали, изъяли их и всю документацию, после чего загрузили другой работой. Несколько странно, Но ради секретности подобный подход уже проворачивали и раньше пару раз. С другими веществами совершенно иных свойств. Так что они даже обсуждать это между собой не стали. Тем более после весьма суровой подписки о неразглашении. Прошедших же через этот тест и задымившихся задержанных расстреляли без лишнего промедления. Серебряными пулями. А потом сожгли и пепел развеяли. Причем сам расстрел проводили под камеру и тоже разыграли там редкостный цирк, используя для первого залпа пустотелые, фальшпули из томпака и ослабленный заряд. Из-за чего расстреливаемые получали попадание, что было прекрасно видно на кинопленке. Начинали истекать кровью, но не умирали и умирать не собирались. Заодно матерясь. Хотя пули попадали им в грудную клетку или там еще куда. А вот после повторного залпа уже патронами с серебряными пулями уверенно отбрасывали копыта. Один раз случилась осечка, но в целом расстрел получился еще одним феерическим шоу. Причем расстреливала их как раз та самая троица, что и первую фазу организовывала. Отдача ведь у фальшпатронов была совсем иной, так что вслепую не получилось бы все это разыграть. Почему расстреляли? так их изучать начнут. А чего там изучать-то? Раб божий, обшит кожей, как порой шутили бродяги, но вопрос, кто они. Ни одна медицинская экспертиза не сможет в них ничего странного обнаружить. Более того, повторный эксперимент со святой водой не даст никакого результата и обнаружит подлог. А оно надо. Вот, сожгли тела по той же причине. Но ни у одного священнослужителя это не вызвало ни малейшего вопроса или возражения. Скорее, напротив. Потому что они потом еще и камеры, где содержали этих смертников, освещать приходили. От греха подальше. И настаивали на том, чтобы сжечь все личные вещи, принадлежавшие им. А лучше, все, чего они касались. Ибо страху эти два фильма нагнали чрезвычайного. И не только в московских кулуарах нагнали. Папа Римский и Аятаола Ирана также оказались полны впечатлений и выразили свое желание оказывать всяческую поддержку в борьбе с этим противоестественным чудовищным явлением. Но это была уже совсем другая история, точнее, следующая фаза операции «Авель» которую Фрунзе и Дзержинский задумали играть в долгую. О том же, как бомбануло у Гинденбурга, и пересказывать не стоит. Достаточно того факта, что он начал негласную операцию по методичной зачистке всего, что связано со всякого рода обществами Туле и прочей чертовщиной. Фактически в течение недели после предоставления ему материалов Все руководство этих мистиков исчезло, просто пропало без вести. А криминальная полиция Германии стала из кожи вон лезть, создавая видимость поисков. Да и от верхушки НСДАП до Нового года не дожил никто, исключая часть военных, загодя вышедших по совету из состава этой организации, тех, кто туда был введен ранее от армии, для обеспечения связки и спайки. Для публичной же огласки такие материалы были пока не предназначены. Нарком отчетливо понимал, насколько чудовищными окажутся последствия от такого шоу. И в 21 веке далеко не все посчитали бы это видеокомпьютерной графикой. Здесь же народ был доверчив. Очень доверчив. И любое неосторожное использование таких вот материалов могло спровоцировать люто бешеный беспредел на низовом уровне с массовой охотой на упырей. Похлеще всякой охоты на ведьм средневекового толка. Так что он работал с этим остросюжетным киноматериалом очень осторожно и исключительно кулуарно. Строго говоря, в этой всей затее Михаил Васильевич вообще не трогал веру как таковую. Он просто использовал определенный культурный код для манипуляции в схеме «Видите? Все плохо». А знаете почему? Это потому, что клир занимается черти чем. И сам не верит в Бога. Вот черти изо всех щелей и полезли, и то ли еще будет. Так что эта разводка убивала сразу двух зайцев. С одной стороны... Она снимала массу вопросов между группой Фрунзе и церквями, чтобы компенсировать ту кровь, что пролилась в годы гражданской войны. С другой стороны, для формирования мощнейшего тренда на борьбу с оккультизмом, язычеством, сектантами и всякого рода пороками в магистральных религиях, вроде симонии, стяжательства, гомосексуализма и прочих пакостей. Причем тренд не только внутри церквей но и в элитарных кругах. И тут нужно понимать, что в период с 1870-х по 1930-е годы был буквально одержим всякой мистикой и оккультизмом. Плюс лет по 20-30 с каждого хвоста, когда эти тренды нарастали и спадали. Маги, знахарки и прочие шарлатаны морочили голову не просто широким массам, но руководителям. Не избежала этой трагедии царская Россия в советской властью, да и НСДАП вырос всецело из оккультных наработок общества Туле и прочих одержимых психопатов. Вот Фрунзе и давал сразу залпом из двустволки по всей этой шушере, заодно окончательно перекраивая карту будущей Второй мировой войны если она, конечно, случится в глобальном формате, перекраивая в пользу СССР и к его выгоде.